В первых числах октября 1846 года во Флоренцию приехал епископ Брезиеллы мансиньор Лоренцо Монтанелли, недавно произведенный папой в кардиналах. Он был знаменитый проповедник, и его приезд вызвал в городе заметное волнение. Безупречность его жизни была настолько редким явлением среди высших католических становников, что одно это привлекало к нему симпатии народа. Кроме того, у него был действительно замечательный талант проповедника, а прекрасный голос и большое личное обаяние неизменно служили ему залогом успеха. Джемма Боула и Чезаре Мартини слушали проповедь Монтанелли в переполненном кафедральном соборе. Дружба между ними завязалась давно. Когда у Джеммы умер ребенок и умирал муж Джованни Боула, именно Мартини приезжал к ней в Англию, чтобы поддержать ее в самое тяжелое время. А когда два года назад лучшие друзья Мартини были изменнически схвачены и расстреляны в Калабрии, быть может, только ее верная дружба и непоколебимая твердость духа уберегли его от полного отчаяния. После окончания проповеди они неторопливо шли по солнечной улице. Почему вам вдруг захотелось увидеть Монтонелли, Мадонна? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками? Мне теперь интересует не проповедник, а человек. Хотела посмотреть, очень ли он изменился, когда я видела его в последний раз. А когда это было? Это было через два дня после смерти Артура. Джема, дорогая... Неужели эта печальная история будет преследовать вас всю жизнь? Все мы делаем ошибки в 17 лет. Но не каждый из нас в 17 лет убивает своего лучшего друга, Чезаре. Мы с вами старые друзья. Но я никогда не рассказывала вам, что в действительности произошло с Артуром. Я все знаю, Мадонна. Джованни мне все рассказал. Не все, Чезаре. Я расскажу вам. Я расскажу вам то, о чем не знала Джованни Болло. Монтанелли. Он был тогда канонником и ректором семинарии. Он давал Артуру уроки философии. Когда Артур поступил в университет, он продолжал заниматься с ним. Артур боготворил землю, по которой ступал его падре. Падре. Так он всегда называл Монтанелли. Когда из второго письма Джованни мы узнали, что Карди выманил Артура признание на исповеди, я встретилась с Монтанелли. Я призналась ему во всем, а он стоял и слушал неподвижно, словно окамене. Потом он сказал, «Успокойтесь, дитя мое, Это не вы убили Артура, а я. Я обманывал его. И он узнал об этом. А потом? Не знаю, что было потом. Меня увезли в Англию. Потом приехал Джаванни. Знаете, первое время мы боялись встречаться. Но думаю, что именно общее горе сблизило нас. А в чем же Монтанелли мог обманывать Артура? Не знаю, Чезаре. Я не раздумала об этом. И меня постоянно тревожила мысль. Между Артуром и Монтанелли было такое поразительное сходство. И потом... Мать Артура. Она так робко и приниженно держалась в семье этих отвратительных Бертонов. Жема, может, Артур что-то узнал о своей матери и поэтому покончил с собой, а вовсе не из-за предательства карты. Нет, Чезаре. Нет, если бы вы видели его лицо, когда я его ударила, вы не стали бы так говорить. Ну, ладно. Хватит о прошлом. Давайте о делах. Вы знакомы с Филичири Варесом? Оводом? Да, Оводом. Кажется, так он подписывает свои фильетоны. Знаком, но не очень близко. А почему вы спрашиваете? У меня поручение к нему от комитета. <свят> Что он за человек? Как вам сказать? О нем толком никто ничего не знает. Кажется, он бразилец. Во всяком случае, жил в Бразилии. Его нашла экспедиция Дюпре где-то на Амазонке. Подобрала умирающего от голода и ран. Потом он выздоровел и стал в экспедиции буквально незаменимым. Так, во всяком случае, говорил мне Мартель, помощник Дюпре. Более того, он говорил, что если бы не Реварос, экспедиция никогда не выполнила бы всех своих задач. А потом? Потом... Какое-то время жил в Париже. Прославился как филитонист. Вдруг внезапно возник в группе мораторий, когда они подняли восстание в Папской области. Знаете, тамошние жандармы до сих пор ищут его. И все же не нравится мне. Почему? Это его вечное назойливое остроумие. Какое-то фатовство. С другой стороны, мне приходилось разговаривать о нем с людьми из группы Мураторин, с контрабандистами, заставлявшими и мороже так те в нем просто души не чают. У него редкостное умение и заводить себе друзей, и наживать себе врагов. Ну, как бы там ни было, а сотрудничать с Овадом нам придется. Мы сами пригласили его. С папами и жандармами мало бороться силой. Их надо высмеять. О, вот это умеет!» Сидел у письменного стола, заставленного цветами. Когда Джем постучалась в приоткрытую дверь, он поспешно встал и отвесил в гости сухой церемонный поклон. Прошу. Благодарю вас.